Глава 10. Долги. И как мне понять, что в данный момент полезно? Как мне показалось с интересом спросила Хасси. Неожиданно. Я ожидал большего сопротивления с её стороны. Впрочем, не стоит забывать, что передо мной не робот, а химера, и у неё система принятия решений всё похожа намного гибче. А вот для этого ты будешь слушать меня, хорошо? Резюмировал я, наблюдая за реакцией девушки. В голове при этом у меня разворачивалась сюрреалистическая картина, как мы сидим и обсуждаем диалектику добра и зла, что есть одно и что второе. В идеале так было бы правильнее, но несмотря на временное спокойствие, времени у меня не так и много. Ахаси Почему-то мне кажется, что если она пообещает, то на какое-то время этого будет достаточно. Если тебе плевать на твою жизнь и то, за что ты сражаешься, Химера всё-таки осталась при своём мнении. Я буду тебя слушать. Впрочем, похоже, в реальности она всё-таки готова попробовать следовать моим указаниям, и это самое главное. Вот и договорились. Я вздохнул с облегчением. Без моего прямого приказа не лишай никого жизни. Дождавшись от Хасси очередного кивка, я посмотрел на экранчик с логами вызовов и погрузился в раздумья. Похоже, выбора нет. Если я попробую пробиться к Накаташу 1, то лишь открою дорогу всем остальным. Значит, мне нужен союзник, который сможет меня подстраховать. И с кем же мне по пути? Попробуем для начала рассмотреть ситуацию в общем. Сами, что заключила союз с червелицами и отказалась от большей части старых союзников, неожиданно я подумал, что совершенно не знаю принцессу. Сколько мы вместе пережили, какой близости добились, всё это было лишь частью большой политической игры. Ами никогда, теперь я это понял, не воспринимала меня как друга. Что во время охоты на вивисектора, что сейчас она дочь императора, и этим всё сказано. Она наследная принцесса. Её готовили с самого рождения к власти, и, руководствуясь исключительно необходимостью, она будет принимать решения, совершенно необязательно полезные для меня, моей планеты и людей в целом. А я, как уже думал, не хочу будущего с такой Ами. Увос и Панариан, конкурирующие при дворе императора Ривака, начали, что называется, дружить против Ами. В любом ином случае я не вижу этих двоих вместе. И хотя их поддержало большинство великих домов, это вовсе не значит, что мне с ними по пути. Кто такой этот Увос и какие цели он преследует? Я ведь до сих пор этого не знаю. Тёмная лошадка, обладающая влиянием и мощной силой. Нужен ли я ему? Как союзник против принцессы определённо да. Как независимый лорд с планеты Земля очень вряд ли. Сопротивление. Крок подери. После незадачей с командором боюсь договориться у нас точно не получится. Хорошо ещё, что Лана после возвращения к себе не перешла к активным действиям, и пока её флот спокойно висит на своём месте, как будто ничего и не случилось. Ладно, дальше. Союз Дантриджа и Тервина. Ха, да для Барна я первый соперник из-за своего генома. Может быть, наследнику Салина пока неизвестна эта часть нашего противостояния. Но ведь узнает же он об этом рано или поздно. Ну а прямо сейчас я для него просто никто, с одним единственным истребителем, лорд без собственности. В общем, не самая лучшая позиция для переговоров и союза. Нет, я уже думал об этом, я ничего нового не надумаю. И сейчас без собственной базы и независимой армии все, абсолютно все собравшиеся сейчас тут силы будут воспринимать меня как приложение, придаток, который лучше держать при себе, нежели оставить в союзе с врагом. А я не такой и не собираюсь таковым быть. Я солдок, я землянин, и я прорвусь на накаташ, заставлю всех считаться со мной, и тогда уже объединю их против общего врага. А пока Я смотрел на ситуацию, с кем бы я хотел в принципе заключить союз, но это неправильно. Кроку мои чувства, к кроку ситуацию в целом. Мне нужно разобраться с отрядами наблюдателей здесь и сейчас. И если смотреть на ситуацию в таком разрезе, то решение становится гораздо проще. Герцогиня Велис Вновь поприветствовал я командира, пожалуй, самого мощного из собравшихся здесь флотов. Прошу прощения, что вынудил вас ожидать разговора со мной. Полагаю, вы заняли достойный вас пост. Император Салин восстановил права моего рода, гордо ответила Айрин. Если вы не расслышали, лорд, то я повторю. Наследная герцогиня И да, извинения пока что не приняты, не за ожидания, а за наше нелучшее знакомство в одной из петель. Свалил бы ты отсюда, наследная герцогиня, проворчал я про себя. Надеюсь, мой способ заставить тебя сделать это сработает, и тогда первый шаг по расчистке моего пути вниз будет завершён. Понимаю, герцогиня, сказал я и тут же поправился, услышав недовольный вздох. Наследная герцогиня Велис. Но позвольте я заглажу свою вину перед вами. Видите ли, я обнаружил местонахождение Зани и готов сообщить вам координаты в знак примирения за тот раз. Повише в эфире молчание свидетельствовало о том, что Айрин впечатлена Но если бы она мне поверила прямо сейчас, моё уважение к ней резко бы упало на уровень плинтуса. Однако наследная герцогиня была умна, а потому сказала насмешливо: "Неплохая попытка, лорд Салдок, но я терпеть не могу столь жалкое враньё". "Это правда, герцогиня", спокойно парировал я. "Примите запись в качестве доказательства". Разумеется, за ней было уничтожено, по сути, мной лично. Но Ирина об этом было знать не обязательно. Достаточно того, что я действительно видел её и знал координаты, а не непрерывная видеорегистрация происходящего камеры и шлема станет моим неопровержимым козырем. Именно эту запись я и транслировал сейчас Герцогине. без звука и ровно до того момента, как разведывательный отряд дебихатов показался на горизонте. Но неужели вид на тихий и мирный дом расы Велли её не впечатлит?